Глава девятая. Донники против карсаров. Карсары выгребли запасы маары из пекла под ноль. Загрузка трюмов закончилась только через пять часов. К этому времени Илья уже во всю шарил по инфосети при помощи Сервина Тулха, который занял место на втором терминале и направлял и консультировал его, поэтому он видел все своими глазами. Последние грузовые платформы скрылись в труме корабля, закрылись все люки, заработали маршевые двигатели и включилось стабилизирующее поле. Звездолет окутал силовой кокон, он вздрогнул, оторвался от земли и медленно стал подниматься в небо. Словно прощаясь, он завис на несколько минут над поверхностью пекла. Короткий, но мощный импульс, вырвавшийся из бортового орудия корабля, Превратил купол форпоста Южной во плавленый и растягившийся по скальной поверхности блин. После этого звездолет ветскор вонул ввысь, преодолевая притяжение Пекла и вырываясь за пределы орбиты планеты. Корабль миновал оборонную систему Пекла, состоящую из цепочки боевых спутников, висящих мертвыми стальными шарами в пустоте, и направился прочь из этого сектора. Илья наблюдал за разворачивающимися картинами с не скрываемым восхищением. Это было непередаваемое чувство, когда перед тобой раскрывается бездонная космическая даль. Разве мог он в прошлой жизни мечтать о том, чтобы полететь в космос, коснуться этой великой тайны? Уж не говоря о том, чтобы посетить другие планеты, увидеть другие миры. Это было немыслимо и невозможно. Но вот он на борту звездолета и через некоторое время окажется уже на второй планете. В тему было бы вскричать «Йо-хо-хо» и «Бутылка Рома» от восторга, но его вряд ли поняли бы остальные донники. Взломать систему ястреба пустоты оказалось не так уже сложно. Корсары активно защищались от вторжения извне, но оказались бессильны против атаки изнутри. Капитан сдержал слово — и открыл доступ до выдава к энфотеке, где можно было прочитать обо всем на свете. И это позволило Сервину Тулху изучить алгоритм работы сети и найти универсальный ключ ко всем ее закаулкам. Вскоре он смог подключиться к камерам слежения, установленным на корабле, и благодаря этому теперь они наблюдали за тем, что происходило не только в капитанской рубке, но и на всех палубах, в вооруженном отсеке, в нульбоксах. Даже двигательные отсеки и энергонакопители теперь у них под визуальным контролем. Со звуком сложнее. Большая часть следящих камер оказалась немыми, но им все же повезло. На капитанской рубке со звуком был полный порядок, так что они могли смотреть и слушать капитана Вульфора, наслаждаясь его эксцентричностью и особым изощренным мышлением. Первые пару дней Илья не вылезал из инфотерминала. отвлекался только на еду и сон, который сократил до пяти часов в день. столько всего нужно было узнать об этом чудесном новом мире, но главное нельзя было оставлять капитана без присмотра. пока Илья впитывал в себя информацию о Поргусе, Капитолии, Червоточинах и остальном мироздании, Фома Бродник и Карен Сероеухо по очереди со второго терминала наблюдали за капитаном. если же что-то происходило важное, то они вызывали Илью. Он отвлекался от своих изысканий и отсматривал картинку, но пока что ничего толкового им не попадалось. Кормили их сносно, два раза в день. Не ресторан, конечно, и даже до питания на каторге не дотягивало, но все же есть можно, грех жаловаться. Для этого они ходили в общую столовую. В двенадцать дня и в пять вечера по корабельному времени в веселой каюте включалось оповещение. Зажигалась красная лампа над входом, словно призывая к эвакуации, и все донники строем отправлялись на получение пищи. Для того, чтобы избежать ненужных эксцессов, в столовой они питались в одиночестве. Изысков не было: макароны с мясом, картошка отварная с рыбой, да какая-то серая похлебка, больше всего напоминающая кашу из целлюлозы, как по виду, так и на вкус. Из напитков компот до、да、чай. «Жуткие помои, к тому же с плесневелым душком». «Хорошо, что после первого вечера, проведенного на корабле, донники все же сохранили небольшой запас пива и виски. На пару дней легкого головокружения от успехов им хватило. Потом пришлось озаботиться питьем. Пришлось идти на переговоры с капитаном. Вульфор лично не удостоил их своего внимания. Прислал Рувима и танка. Илья обсудил с Рувимом проблемы водоснабжения». И через пару часов в каюте появился кулер со свежей питьевой водой. Другой важный вопрос – это удобство. Туалет и душ находились в конце палубы. Это были общие помещения для всех обитателей сектора, поэтому избежать ненужных стычек с корсарами было невозможно, так что даже в туалет они ходили по трое, вооруженные энергонами и хлыстами. Но, несмотря на эти предосторожности, корсары постоянно поддевали их – в надежде вывести из состояния равновесия. Провокации шли одна за другой. Ребята держались из последних сил, но видно было, что с каждым днем им становилось все труднее и труднее. Когда они появлялись в душевой, пираты встречали их радостными криками. «Смотри-ка, чурок на помывку привели!» «Что? Думаете отмыться от донного пепла?» «Как были грязнокровками, так и остались!» Предатель Родины, пощемненный чепоргус на рынке, и это только самое безобидное из услышанного. Но ребята крепились из последних сил. Илья Давыдов запретил им вступать в любые перепалки, втягиваться в любые конфликты. Мало ли чем это может закончиться. Хорошо, если просто друг другу морды начистят, а если карсары заложников возьмут или порежут кого в драке, надо будет реагировать. А взрывать маар и погибать смертью храброй, но глупой из-за чьей-то невыдержанности совсем не хотелось. Прости же одного порезанного. Завтра появятся новые раненые, а потом начнется эпидемия, и закончится это тем, что его свои жены вилы поднимут за то, что не смог разрулить вовремя ситуацию. Грустная перспектива вырисовывалась, поэтому Илья каждый день проводил инструктаж донникам. Его поддерживали Сэм Круп и Карен Серая Уха. Втроем у них хорошо получалось держать каторжан в узде, но Элья понимал, что это хрупкое равновесие может быть разрушено в любой момент. По ночам перед сном он просчитывал варианты развития событий, искал способы разрешения любых конфликтов. Если налетит ураган, у него должен быть на готове удобный подвал. Если начнется наводнение, то под рукой должна быть лодка. Если прорвет плотину, они должны оказаться в воздухе на удобном дирижабле. На любой вопрос у него должен быть ответ, на любую задачу должно быть решение». Один раз чуть было не дошло до кровопролития. Донники собрались идти до удобств пятером. Илья присоединился к собравшейся компании. Возле душевого отделения им попались на глаза четверо корсаров, вооруженных энергонами – Излучатели на корабле выдавались только патрульным и дежурным. Для остальных излучатели были под запретом. Мало ли у кого пьяный лавочечки крышу окончательно заклинит, и он начнет выяснять отношения с товарищами, поля во все стороны. Тут и переборки повредить можно, и силовые кабели, находящиеся внутри. Можно при сильном умении и везении и обшивку корабля из строя вывести. Поэтому на всех звездолетах действовал один и тот же закон. Никаких излучателей у праздно шатающегося населения. Завидев приближающихся донников, корсары обрадовались: наконец-то бесплатное развлечение. Их, конечно, тоже можно было понять. На корабле скучотище все давно обрыдло, даже виртуальные развлечения приездили несколько лет назад. Капитан Вульфор весьма скуп и тратиться на новые увеселения для экипажа не собирался. Вот корсары и пили по кабакам. Шесть заведений подобного типа были распределены по разным палубам и секторам звездолета и искали приключения на свою задницу. Были, конечно, и такие, кто сидел в инфосете, читал, развивался, впитывал новую информацию, отсматривал свежие фильмы и сериалы, которые закачивались в инфотеку корабля, когда он стоял на приколе в портах. Но интеллектуалов среди пиратской братьи меньшинство, поэтому они по году не делали. Ну что, всех в шеи вывели, грязно жопые, или что на закуску осталось? Началось привычное подтрунивание, но на этот раз корсары перешли границу. Один из них, маленький невзрачный, хлипкий, щелчком по лбу можно отправить на тот свет, вдруг подскочил к Крему Горюнову, бывшему столичному следователю по особо важным делам, и толкнул его в бок. Горюнов отступил на шаг, недоуменно уставился на хлюпика. не зная, как реагировать. А тут все никак не мог успокоиться. Он прыгал вокруг Горюнова, словно тявкающая собачонка, и кривлялся, что было сил. Новый толчок. Горюнов снова отступил, но было видно, что он уже закипает. Если парнишка не успокоится, то Рэм может и ответить, а это приведет к нежелательным последствиям. «Чего ты тут ходишь? Чего ты тут выперся?» Видишь, тут приличные люди мыться идут. А ты, Гарф, со своим свиным рылом, выступи дорогу. Кому сказал? В танцоввал возле Горюнова Хлюпик выпячивая грудь и надувая щеки. Чистой воды клауна то. Илья думал, что ситуация устаканилась. Парнишка прыгает и пусть прыгает. Горюнов мужик умный, опытный, следователь как никак, пусть и бывший, не должен реагировать настолько грубые подколки и провокации. Давыдов направился к душевым, не обращая внимания на ругательство корсаров, когда Рэм Горюнов все же не выдержал. Он, может, и не трогал этого хлюпика. Тот сам на него наскочил, а Рэм неосторожно задел его, пытаясь отстраниться. Может и так. А может, он и пихнул его в сторону, чтобы под ногами не путался. Но хлюпик, сделанным воплем и проклятиями, отлетел в сторону и плюхнулся на задницу. «Ты чего, раб, на свободных людей руку поднимаешь?» Взревел крепкого телосложения корсар с красным, словно ошпаренным кипятком лицом. Пираты двинулись на Горюнова. Из душевых появилось еще четверо бойцов, которые словно поджидали развитие событий в засаде. Казалось, драки не избежать. Донники радостно заулыбались. Чему быть того не миновать? Значит, можно наконец-то оторваться за все унижения и оскорбления. Стоять! Рявкнул Илья. Вмешаться в ситуацию надо было незамедлительно, пока она не стала неуправляемой. Вы чего, придурки пустоты? Хотите с капитаном Вульфором по душам поговорить? Думаете, он обрадуется, что из-за одного говнаеда он потеряет работоспособный корабль и половину экипажа? Эти слова мигом остудили горячие головы корсаров. Они осадили назад и замерли. Только Хлюпик сидел на заднице и жалобно бормотал что-то себе под нос. Судя по его оскорбленному виду, ему не понравилось, что его назвали говноедом. Илья сжал маар в футляре, висящий на шее, и продолжил. «Клянусь, если одна из вас гнит, дернется в нашу сторону и рот свой поганый раскроет, то мы тут устроим маленький локальный апокалипсис. Корабль, может, и уцелеет». но вам от этого будет не жарко и не холодно. Вас просто разнесет на атомы. Мы не идиоты, мы себя подрывать не будем. Мы просто выпарим маар возле ваших кают, чтобы вы насладились общением с Творцом в тот же день». Илья обвел взглядом притихших корсаров. «Есть какие вопросы и предложения? Тогда давайте сделаем вид, что мы живем в разных реальностях. Вы для нас не существуете... Мы для вас. И все будет чинно, мирно, благородно. Уяснили, хорьки пустоты. Если в ваши головы что-то попало из сказанного мной и улеглось, достаточно кивнуть. Корсары затевали один за другим. Один так яростно затряс башкой, что Илья испугался, что она сейчас отвалится, а их потом обвинят в членовредительстве. «Если вы такие умные и все всосали...» Тогда освободите дорогу! Карсары послушались и раступились. Только хлюпик на полу продолжал скулить, неверя в увиденное. Грозные рыцари пустоты спасавали перед горсткой каторжан. Только какие они к чертям рыцари! Они способны только грабить и убивать, брать крепости с наскока, пока защитники не успели опомниться и дать достойный отпор. Если же они сталкивались с сильным противником. то прогибались и отступали в сторону, собравшись вместе, они представляли собой силу, но поодиночке никто не рвался в герои. Спасибо, Давыдов, ты настоящий мужик. Не знаю, что на меня нашло, сказал Рем Горюнов, когда они вошли в душевой сектор. Слишком много времени на дне провел, совсем растерял себя. Ничего, ты себя еще найдешь. Главное, чтобы за твои ошибки «Другие не расплачивались», — ответил Илья. После этого происшествия корсары остыли и больше додонников не докапывались. Но мира на корабли не наступило. Злые колючие взгляды чувствовались отовсюду, и Илья понимал, что пираты затаились, ждут только возможности свести счеты.